42. Убойный завод. Начало НЭПа. Суд над Василием Комаровым, серийным убийцей. СССР, 1923 год. Одной из несомненных вершин литературного творчества Михаила Булгакова является описание зла в «Мастере и Маргарите». Зла амбивалентного, сложного и во многом привлекательного. Эпиграф к роману, слова Гётовского Мефистофеля «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», настраивает нас навстречу именно с таким явлением. Но в начале своей писательской карьеры Михаилу Афанасьевичу приходилось описывать зло попроще, поземнее и неизмеримо более страшное в своей обыденности. Известный бандит Комаров Принято считать, что серийные убийцы появились не раньше конца XIX века. Видимо, это не соответствует действительности. Дело, скорее всего, в том, что для выявления серийника нужна грамотная и систематическая работа полицейской сети, которая имеет возможность получать информацию от коллег со всей страны, сопоставлять и анализировать. Подобные полицейские службы начали функционировать только в конце XIX века. Именно такая, пусть и находящаяся в стадии становления, система московской милиции позволила в 1923 году выйти на убийцу Василия Комарова, жертвами которого в течение полутора лет стали более 30 человек. Специалисты утверждают, что главное в поисках серийного преступника правильно определить его идею, понять, кто он. Жена-ненавистник или одержим мессианской идеей? Движет ли им ненависть к какому-то типу людей или явлений или, напротив, неудержимая страсть? Случай Комарова, на первый взгляд, не содержит в себе ничего особенно сложного, психологического. При рождении его звали Василием Петровым, и происходил он из семьи сильно пьющего железнодорожного рабочего. Отец, в конце концов, буквально умер в канаве. Уголовные наклонности проявились у него еще в юности. Он даже успел посидеть год в тюрьме за кражу. Но кража и убийство — разные вещи. Порядочный вор на мокрое дело не пойдет. Видимо, решающую роль в превращении вороватого человека мелкого жулика в убийцу сыграла гражданская война с ее полным обесцениванием человеческой жизни. Петров служил в Красной Армии, дорос до взводного командира, попал в плен к Деникинцам и то ли там, то ли после этого сменил фамилию на Комаров. Похоже, тянулся за ним какой-то хвост. Так или иначе, Комаров начинает убивать в 1921 в первый год НЭПа, сделав логичный вывод – убитая и ограбленная жертва менее опасна, чем просто ограбленная. Иные резоны его, похоже, не волновали. Далеко за Калужской заставой жил известный бандит Комаров – Торговал он на конной, конями. Народ грабил почище воров». Московский городской романс 1920-х годов. Модус операнди. Работу милиции существенно облегчило то, что Комаров действовал всегда по одной и той же схеме. Судя по всему, она случайно сложилась во время первого убийства — Конная площадь в Москве, район нынешней станции метро Добрынинская, где у извозчиков была вполне официальная биржа, привлекала не только тех, кому нужен был ванька или ломовик, но и крестьян, искавших возможности купить лошадь подешевле. Извозничью соврастку, уже не годящуюся для регулярных тяжелых работ, но еще способную принести кое-какую пользу в крестьянском хозяйстве, можно было сторговать у извозчика задешево. Комаров опытным взглядом быстро определял лаптя с деньгами, пусть и небольшими, и предлагал купить у него лошадь, после чего вел покупателя к себе домой. У жертвы не возникало подозрения, так как низкая цена, подмигивание и подсмеивание Комарова убеждали его в том, что лошадь-то поди краденая, и потому предосторожность понятна. Сухой язык обвинительного заключения описывает дальнейшее с чудовищной бесстрастностью. «Все убийства были совершены следующим образом». Обвиняемый под предлогом продажи лошади или продуктов приглашал встреченного им наконный крестьянина к себе на квартиру, угощал его вином или водкой, причем пил и сам. А затем, передав ему для прочтения документ, касающийся продаваемой лошади или продуктов, неожиданно подойдя сзади, ударял его заранее приготовленным тяжелым молотком в переднюю часть лба и подставлял таз или цинковое корыта для стока крови. Оглушив жертву ударом молотка, он накидывал ей петлю на шею и стягивал ее. Затем, раздев еще теплый труп, связывал его в небольшой комок и, уложив в мешок, прятал в сундуке, который выносил на черный ход или запирал в шкафу. Вся эта операция занимала, по его словам, 15-20 минут. Милиция заподозрила серию не сразу. В то время опознанные трупы с признаками насильственной смерти находили регулярно да и учет был поставлен из рук вон плохо. К тому же все жертвы убийцы были крестьянами, в Москве у них никого не было и о пропаже не заявлялось. Комаров, ни разу не отклонившийся от единожды выработанной схемы, в известном смысле облегчил сыщикам работу, уж больно приметными были его аккуратно, сноровисто увязанные врагожи, трупы. Иногда в мешках находились зернышки овса, что заставило агентов угрозыска заподозрить извозчика, но их только официально лицензированных в Москве в это время было более двух тысяч. Комаров обратил на себя внимание тем, что вел себя необычно. Подолгу простаивал на конной, не кидаясь, в отличие от других извозчиков, каждому перспективному клиенту. Круг поисков окончательно сузился после того, как в одной из рогож обнаружилась детская пеленка. Незадолго до ареста у Комарова родился сын. В конце концов вышли на убийцу, тот смог сбежать при аресте, но уже через сутки был задержан. Так бьют скотину, без сожаления, но и без всякой ненависти. Выгоду имел, но не фантастически большую. У покупателя в кармане была приблизительно стоимость лошади. Никаких богатств у него в наволочках не оказалось, но он пил и ел на эти деньги и семью содержал. Имел как бы убойный завод у себя. Михаил Булгаков, Комаровское дело. Лик убийцы. Мотив убийств Комаров сформулирует во время процесса сам, не без некоторого литературного изящества. «Лошадь кормила, а выпить не давала». Он вообще ставил перед собой несложные цели и шел к ним короткой дорогой. Например, после смерти первой жены... Она умерла еще до революции, пока он отбывал срок за кражу. Он сознательно выбрал себе в жены женщину, тихую и забитую, с двумя детьми, рассчитав, что сможет безнаказанно помыкать ею. Он постоянно бил ее и детей, попрекал куском даже на суде, объясняя тягу к деньгам тем, что жена моя любила сладко есть, а я горько пить. Он бравировал во время процесса, говорил, что с такой же легкостью убил бы и 60 человек, что вполне могло быть правдой что ему интересно было бы лишить жизни священника или цыганку. А вот тут он, похоже, интересничал, работал на публику достоевскими мотивами, хотя вряд ли подозревал о существовании такого писателя. «По-моему, над интервьюерами, следствием и судом полигоньку даже глумился. Иногда чепуху какую-то городил, но вяло, с усмешечкой. Интересуетесь, извольте, цыганку бы убить или попа. Зачем? Да так». И чувствуется, что никакой цыганки убивать ему вовсе не хотелось, равно как и папа. А так, насели с вопросами чудаки. Он и говорит первое, что взбредет на ум. Михаил Булгаков «Комаровское дело». Известный советский психиатр Евгений Краснушкин, один из организаторов знаменитого института судебной психиатрии имени Сербского, так определил сущность убийцы. Как в словах, так и во всем его отношении к преступлению отражается глубокий цинизм – его бездонная моральная тупость и власть над его душой одних грубых влечений. Он нисколько не раскаивался в убийствах, нисколько не жалел своих жертв и думал только о сладком да горьком, которому его влекло. Он объяснял преступную натуру Комарова, с одной стороны, наследственностью, с другой, социальными условиями воспитания в юности, с третьей – войной. Наверное, все это правильно. Глазами Булгакова Репортер Булгаков был командирован освещать процесс для «накануне». Была в те годы такая весьма своеобразная газета, выходившая в Берлине, Сминовеховская, активно пропагандировавшая идею возвращения эмигрантов в Россию. Для нее писали, помимо Булгакова, Федин и Катаев, Пельняк и Зощенко и многие другие оставшиеся в России таланты. Булгаков уловил в Комарове сущность, с одной стороны, не звериную, но с другой решительно нелюдскую. Репортеры, фельетонисты, обыватели щеголяли две недели словом «человек-зверь». Слово «унылое», «бессодержательное», «ничего не объясняющее». И настолько выявлялась эта мясная хозяйственность в убийствах, что для меня лично она сразу убила все эти несуществующие «зверства». И утвердилась у меня другая формула. И не зверь, но ни в коем случае не человек. Существо. Булгаков несколько раз повторяет в своей корреспонденции это слово действующее по-человечески рационально, но при этом лишённое чего-то, наверное, того, что мы привычно называем «душой». Словом, создание «мираж» в оболочке извозчика. Хроническое, холодное нежелание считать, что в мире существуют люди, вне людей. Жуткий ореол человека-зверя исчез, страшного не было, но необычайно отталкивающее. Михаил Булгаков «Комаровское дело». Процесс был громким, под него специально выделили зал Политехнического музея. Среди разгреченной публики было немало советских и иностранных корреспондентов, работала кинохроника. Эмоции в воздухе витали предсказуемы. Еще во время следствия, при выезде для фиксирования показаний на место происшествия, мигом собравшаяся толпа чуть не растерзала Комарова. Милиция отбила его чудом. «Говорили женщины о наволочках полных денег, о том, что комаров кормил свиней людскими внутренностями и так далее. Все это, конечно, вздор», — пишет Булгаков. «Для него же главным было другое. Но та сущая правда, что выяснилось из следствия, такого сорта, что уж лучше бы были и груды денег в наволочках, и даже гнусная кормежка свиней или какие-нибудь зверства, извращения. Оно, пожалуй, было бы легче, если бы было запутаннее и страшнее, потому что тогда стало бы понятно самое страшное во всем этом деле». Именно сам этот человек, Комаров. Комарова и его покорную пособницу жену расстреляли. Через почти 40 лет вблизи от места, где один булгаковский герой думал, что решает судьбу другого, иной журналист, аккредитованный на ином процессе, напишет о банальности зла. Михаил Афанасьевич не использовал именно этих слов, но обыденность и деловитость Петрова Комарова произвела на него вряд ли менее сильное впечатление, чем отсутствие нравственных колебаний по поводу выполненной работы у Эйхмана на Ханну Арант. Зло, которое, как казалось Михаилу Афанасьевичу, должно быть инфернальным, надчеловеческим, сложным, вдруг явило свой обыденный лик. Лик не Воланда или Азазелла, а самое большое госпожи Тофаны из бала у сатаны, входившей в положение бедных неаполитанок, которым прискучили мужья и продававшей им какую-то воду в пузырьках. И этот лик был сто крат страшнее.